Ларисе Федоровне по душе были нравы захолустья. По-северному окующая местная интеллигенция в валенках и теплых кацавейках из серой фланели, их наивная доверчивость. Лару тянуло к земле, к простому народу. По странности, как раз сын московского железнодорожного рабочего Павел Палч оказался неисправимым столичным жителем.